Ховер ему еще, — пробасил Мишаш, отрыгивая, — да за такое дело, бля, в Сибирь! Ахмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался! Глава четвертая За это время Авдий Калистратов отправил Инге Федоровне несколько писем на станцию Жалпаксас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 Этого хотел он сам, и этого очень хотел отец, особенно после истории с поступлением в пединститут дочери Варвары. Когда Авди начал учиться в семинарии, Якон Калистратов ходил счастливый и гордый. Он радовался тому, что мечта его сбылась, что не напрасны были его труды и внушения, что Господь внял его мольбам. Вскоре, однако, он умер